А когда он пробежал по городу целых пятнадцать километров, то окончательно убедился, что будет награжден медалью за труд. Но вот Чебурашка увидел одинокий маленький домик, стоящий в стороне. Он сразу же направился к нему. Носорог не отставал. Они обижали вокруг домика пять или шесть раз. Теперь стало совсем непонятно, кто же за кем гонится. То ли носорог за Чебурашкой...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 Живого слоненка, когда у них окажется лишненький. А старуха Шапокляк в тот день снимала целая пожарная команда.